ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 3. ВИКТОР В этот раз его посадили в камеру. Стены ее были сделаны из странного металла. Зернистого, мягкого, но одновременно невероятно прочного на ощупь, похожего на то, что фиксировал сломанные кости на ноге. Дали одежду, чистую, но с чужого плеча. Рубашка казалась великовата, штаны наоборот малы, еле покрывали верхнюю треть голени. Грязное белье забрали. Скафандр у него отняли еще раньше. Там, где его держали в спасении, кровати не было вовсе. В прошлый раз Горину кинули тюфяк, пахнущий потом, кровью и мочой, что заставляло задуматься о тех, кто спал на нем до экзогеолога. Сейчас ему предоставили кровать. 2 метра длиной, метр шириной. К кровати прилагался матрас, от которого сильно пахло каким-то химическим раствором. Вероятно, дезинфектантом. В углу камеры была дыра, воняющая ничуть не лучше. Как понял Горин, это было отхожее место. Еще был умывальник, ржавый до дыр, с рваными, сыплющимися краями. Из крана тонкой струйкой постоянно текла вода, белая, от добавления в нее хлорки. Под потолком располагалась круговая камера. Тускло подмигивали красным светодиоды, открыто намекая, что за Гориным будут наблюдать даже при отсутствии света, которые давали две небольшие лампы под самым потолком. «Виктор Иванович, вы ли это друг мой сердечный? Неужели вы? Боже ты мой! Вы! Точно вы! Как же так, Виктор Иванович? Как же так?» В камере было две койки. На левой стороне и на правой. Это если считать от решетчатой двери. Честно говоря, Горин сразу не понял, что на второй кровати кто-то есть. Куча старого белья, рваные одеяла, два порванных матраса. Все свалено в кучу, и то, что из-под всего этого вдруг выбрался человек, для экзогеолога оказалось полной неожиданностью. Незнакомец был одет в рванье. От него исходил дурной запах давно немытого тела. Косматая седая борода и длинные спутанные волосы обезображивали, превращали в старика. Горин знал этого человека? Наверняка раз тот назвал экзогеолога по имени и отчеству. Но сколько не вглядывался Горин в морщинистое лицо, узнать его не мог. «Не узнаете, да!» Старик осклабился, показывая ряд желтых, частично раскрошенных зубов. «Не узнаете, Виктор Иванович, оно и понятно. Смотрите, в кого я превратился, срамотадно!» Человек слез с койки, постоял, раскачиваясь из стороны в сторону, сгорбился, хотя какое-то время стоял прямо. Сделал шаг в сторону Горина. Виктор невольно отпрянул. «Не бойтесь, Виктор Иванович!» Тут же остановился старик, медленно поднял руки вверх, показывая пустые ладони. Уж я-то точно не причинил вам вреда. «Кто вы? спросил Виктор. Я думал, все же и хотя бы по голосу. «Значит, голос тоже изменился. Наверное, из-за пищи, что здесь дают. Хотя не знаю, может быть, я просто постарел. И вы тоже изменились, но не сильно. Борода только стала больше и гуще. Раньше-то было так себе, одно слово, бородка. До морщин прибавилось. Сильно прибавилось» и в плечах стали шире, прямо от лета не ученый. Но я вас почему-то сразу узнал, наверное, из рыжины, мало у меня таких рыжих студентов было. 22 года прошло, как мы не виделись последний раз, если не ошибаюсь. — Скажите, как там моя, уж простите мне такую вольность, воронка? — неожиданно спросила оборванец. — Еще держится? Горин наконец с ужасом понял, кто стоит перед ним. «Леонид Павлович, вы?» «Я!» Закивал старик. «Я, конечно же, я, Виктор!» «Но как же так?» Виктор смотрел на величайшего в истории Земли ученого, профессора, физико-теоретика, отделения материи и антиматерии при взаимодействии с друг с другом в условиях экзопланет, лег в основу проекта Венерианской воронки, впоследствии переименованной воронку Хамова. Смотрел и не мог поверить глазам. «Вот так!» Старик вернулся обратно на свою койку, сел, улыбнулся как-то заискивающе, и одновременно виновата. «Ну так что с ней? Еще работает?» «Все хорошо, насколько я знаю». Горин тоже сел. Теперь они сидели друг напротив друга. «Не намечается склапывание?» «Я не знаю, Леонид Павлович. Мои интересы теперь далеки от интересов того студента, который прибегал к вам на кружок занимательной физики». «Ну да, ну да...» вздохнул Хамов. «Помню, ты каждый раз опаздывал, Виктор, а я каждый раз говорил тебе. О, прости, что на «ты», — сконфузился Леонид Павлович. «Я совсем забыл, что ты, вы, теперь тоже видный ученый». Хамов вздохнул и неожиданно заплакал. Горин смотрел на этого жалкого, сломленного человека, грязного, вонючего, заросшего в рваных обносках и у него внутри появилось странное чувство, которое он никогда не испытывал, имя которому было — гнев. Он решительно встал и направился к решетке двери. Толстые прутья, некогда крашенные синей краской, теперь облупились и покрылись ржой. Это было обычное железо, грозиное, нестойкое, но способное сопротивляться агрессивной среде. Горин взял за прутья, покрепче обхватил руками и стал тянуть их в стороны. «Не надо!» — тихо попросил Хамов. «Виктор, не надо!» Но Горин лишь больше приложил усилий. В университете он занимался штангой, поднимал до 250 килограммов. Для хилика-геолога вполне себе результат. Прутья стали расходиться в стороны, медленно, неумолимо. «Пожалуйста, Виктор!» Взмолился Хамов. Отпусти прутья, они накажут тебя, а потом могут наказать и меня. Это больно, Виктор. О, это очень больно. Они любят причинять боль. Кто они? Процедил сквозь зубы экзогеолог. Они. С ужасом ответил профессор. И тут Горина ударила током. Напряжение дали на секунду, но этого хватило, чтобы пальцы словно сами по себе разжались и тело отбросило к противоположной стороне, к трубе слива. Он не потерял сознание, но ни ноги, ни руки не хотели слушаться своего хозяина. Экзогеолог словно не чувствовал их. Щемило сердце. А еще Виктор не мог вдохнуть. Кажется, прошла вечность, прежде чем у него получилось это сделать. Потом вернулась чувствительность к рукам. Ловя ртом воздух, будто рыбы выброшенные на берег, Он приподнялся, схватился за ножки кровати и стал медленно подтягивать себя вверх. Сев он еще какое-то время просто сидел, смотрел перед собой. В голове была одна лишь пустота. «Они не будут нас обижать!» Схватил за плечи его хамов, а затем, пританцовывая от радости, забрался обратно на свою койку. «Прошло много времени, они пришли бы уже сюда. Они просто сделали тебе предупреждение. Ты важен для них, как и я». «Это хорошо, это очень хорошо, значит, мы еще успеем поговорить». Горин повернул голову к двери, тяжело встал. «Только не повторяйте проделанного, Виктор, прошу тебя, иначе они тоже разозлятся». Хамов наспехно бросал на себя тряпью с кровати и теперь со страхом наблюдал за экзогеологом. Но Горин, тяжело ступая, будто каждой ноге было подвешено по гире, направился к умывальнику, зачерпнул хлористой воды, умыл лицо. В уголках глаза щипало. Сколько вы здесь? Спросил он, вернувшись на койку. Пять лет, два месяца и два дня. Быстро проговорил профессор. Спросишь, откуда я знаю? Я видел вас на прошлой неделе по видеофону. Вам вручали премию за вклад в науку. Перебил профессора Горин. Это было в Берлине. Это был не я. После продолжительной паузы, грустно сказал Хамов: спросил. «Скажи, я выглядел прилично?» На вас был розовый смокинг в синий горошек. «Почему розовый?» – удивился Хамов. «Почему в горошек?» «Не знаю», – ответил Горин. «Но выглядели вы запоминающе. Про женские туфли на шпильках он решил ученому не говорить». «Срамота какая!» – пробурчал Леонид Павлович, окончательно зарывшийся в трепе с головой. Долгое время они не разговаривали. Горин вяло теребил бороду, посматривая на дверь, на два гнутых прута в решетке. Хамов чуть слышно всхлипывал. «Скажите, Леонид Павлович, вы видели своего двойника?» – неожиданно спросил Горин. Всклипывания тут же прекратились. Из-под дырявого матраса высунулась всклоченная борода. «В самом начале», – ответил Хамов, шмыгая носом, – «до того, как меня привезли сюда». «Они называют то место спасение. «У меня есть данные, что такого места больше нет», — сказал Горин, решив не уточнять, откуда у него информация. «Может быть, оно и к лучшему». Борода снова пропала, уже где-то среди рваного одеяла. «Какой он был?» Трепьё зашевелилось. «Что?» «Какой он был, ваш двойник?» — спросил Горин. «А твой, Виктор?» Спросил в свою очередь Хамов. «Не знаю, я своего не видел». Снова появилась борода, а за ней постепенно и все остальное. Хамов свесил худы, покрытые расчесами ноги с кровати. «Странно. Обычно их показывают еще на спасении». «Для чего?» «О, Виктор!» Хихикнув, непривычно жестко ощерился Хамов, разом превратившись из жалкого, надломленного жизнью старика в старика безумного и, несомненно, опасного. Они хотят сломать нас, вывернуть наизнанку, заставить поверить, что мы можем быть совсем другими людьми, такими, от которых хочется или блевать, да, Виктор, блевать, и не просто кусками непереваренной пищи, а кровью, или храниться в какой-нибудь щель, чтобы только не видеть, не знать. Леонид Павлович внезапно сник, забрался с ногами обратно на кровать, снова стал зарываться в тряпье но на полпути бросил это занятие, не глядя на Виктора, спросил. «Тебе ведь тоже зачитывали биографию?» Горин кивнул, поняв, что Хамов не видел этого, коротко сказал. «Да». Вспоминать подробности он не хотел. «И мне. Но биография — ничто, если ты не видишь другого себя воочию. Ты спрашивал, какой он был, мой двойник. Так вот, он был словно мой Диппельгаггингер». «Уродливый и необыкновенно похожий. Копия, которая не является копией в полной мере!» Хамов захихикал. Ха -ха, «Мне даже сейчас кажется, что он не отбрасывал тени. Это страшно, Виктор, знать, что в тебе есть и темная сторона!» Профессор помолчал какое-то время. Заговорил снова. «Что за чушь, я говорю, Виктор? Какой дипилгангер! Все!» Абсолютно все подчиняется законам физики. Весь этот мир, другой я, всё это всего лишь воплощение интерпретации квантовой механики. «Я помню». Кивнул Горин. Интерпретация Веретта. Правда, теория Вселенной, подчиняемая уравнению Шрёдингера, мне нравится больше. «Не Вселенной!» – замотал головой профессор. «А функции состояния Вселенной, хотя суть от этого не меняется». «Значит, этот мир...» «Да, Виктор, да. Это одна из реальностей мультиверсума. Возможность существования множества логически непротиворечивых вариантов одной и той же Вселенной теперь доказана наглядным путем». Хамов заговорил быстрее, съедая окончание слов. «Все дело в точке расхождения, в нашем конкретном случае в размерах целой Вселенной. Эта точка должна быть только одна. Возможно, ее вариации во времени и пространстве относидельно одновременно существующих Вселенных. Другие расхождения накапливаются, как снежные комья, катящиеся с горы. С каждой секундой увеличиваются в размерах, пока в конце концов не достигают критической массы, сливаются в одну большую лавину... И вот тогда появляется новая точка противоречия. Не первичная, уже вторичная. Она, в свою очередь, дает еще одну точку. Та следующую, а вместе они... Геометрическая прогрессия. Гурин снова встал. Стал медленно расхаживать по камере. Пять шагов в одну сторону вдоль стены. Три шага обратно. И снова в том же порядке. До двери он немного не доходил, благоразумно сворачивая раньше. За ним медленно поворачивалась камера на потолке вероятно, имевшая встроенный датчик движения. «Именно геометрическая прогрессия. Она, только она приводит к тому, что мы имеем в совокупности несчислимое множество противоречий, которые способствуют изменению мира, звездной системы, галактики». «Почему это происходит?» «Множество причин», — развел руками Хамов. «Можно разглагольствовать до бесконечности. Большой взрыв, который породил своего двойника, При этих словах Хамов снова захихикал. «То есть, в свою очередь создал свое подобие, а затем и еще, и еще, в результате чего, соответственно, образовалось бесконечное множество вселенных. Или же это обосновано возможностью существования во вселенной области с различными элементарными частицами и законами их взаимодействия, порождающие противоречия?» Развилки, вероятности, воплощение в сотнях тысячах миллионах реальностей. Сюда можно даже приблизить божественную теорию или, лучше, теорию высшего разума. И она тоже может оказаться вполне достоверной причиной возникновения мультиверсума». Горин остановился, снова сел на кровать, спросил. «Вы знаете точку расхождения этого мира по отношению к нашему?» «Сидя в заперти, многого не узнаешь». хе-хе-хе». Снова снег Хамов медленно стал натягивать на себя рваное одеяло. «Я хотел узнать больше. Предлагал им свою помощь в подготовке, но...» Профессор увидел, как подобрался Горин, осекся. «В подготовке чего?» – спросил Виктор. «Или лучше сказать, кого?» Хамов молча стал забираться в свое тряпьё. Горин решительно встал, схватил Хамова за левое плечо, развернул лицом к себе. «Раз начали говорить, и Леонид Павлович...» съежился, закрыл лицо руками. «Прошу тебя, Виктор, не надо, не бей меня, пожалуйста!» «Говорите!» «У них есть школы». «У кого у них?» «Они называют себя революционерами и первыми среди равных, сокращенно ПСР, но, по моему мнению, это больше похоже на секту. Руководит ими некий Курту... Куртуарт первопроходец. Это что-то вроде титула и одновременно имени. Они молятся ему, поклоняются ему, даже приносят кровавые жертвы. Божественная личность. И так же, как и Бога, его не видел никто. По крайней мере, уже лет 20 точно. Может быть, больше». «Кто управляет ими тогда?» Хамов молчал, шумно дыша при этом. Горину пришлось встряхнуть его, чтобы профессор снова заговорил. «Они называют себя приближенными и последними сжигателями. Этакий круг избранных. Их 12 Всегда. Мне сказали, что они бессмертные, но я, конечно, не верю в это». Леонид Павлович попытался вырваться, но Виктор держал его крепко. «Отпусти меня, пожалуйста!» «Так что значит ваши слова о помощи?» «Это нужно для школ. Мне говорили, что их три. В реликте, спасение и...» И верите, больше здесь, в реликтии целых две. «Так что за помощь?» «Они и от вас попросят эту помощь. Не отказывайтесь, Виктор, иначе, иначе...» Хамов заплакал. «Я так понял, они собирают информацию о нашем мире?» Совершенно верно. О мире, о нас, а также о наших близких, друзьях, товарищах, знакомых, обо всех тех, кого еще можно заменить. Долго? Что? Долго это ПСР собирает о нашем мире информацию. Больше полувека, может быть больше, после того, как активировались первые врата. Вы знаете, как это произошло? Я так понял, в результате банальнейшего недоразумения или случайности, но первые преподносят это как чудо, а уорда, который на то время был всего лишь обычным механиком и пилотом какого-то задельщика дыр, считают человеком принявшим свою божественную суть. Я так понял эти врата и храмы продукт местной марсианской цивилизации. Вымерший цивилизации, Виктор, поправил Горина Хамов. И самое интересное, такой цивилизации в нашей реальности нет и никогда не было. Но я видел: Это эффект просачивания. Врата прорвали ткань мультиверсума, создали тоннели, оставили отпечаток себя и своего окружения в другом, в конкретном случае в нашем мире. Почему мы не видим марсиан на своем Марсе? Я не знаю. Возможно, они пытались избежать какой-то угрозы, но не смогли этого сделать. «А может быть, причина совсем в другом. Вариантов множество!» «Значит врата сообщая только два мира». «Абсолютно верно, Виктор. Возможно, технически они способны на больше, но этими знаниями я не владею. Отпустите, пожалуйста!» Взмолился Хамов. Горрин разжал пальцы, отпуская ученого. Инстинктивно, практически не замечая этого, брезгливо вытираю руку о штаны. «Расскажите мне об этом мире». «Я знаю немного, Виктор». «Все, что знаете, Леонид Павлович!» «Хорошо!» Почесывая шею грязными пальцами, Хамов забрался с ногами на кровать. «Это не займет много времени. Я точно знаю. Они колонизировали Марс раньше нас где-то лет на 15. Это произошло в результате гонки вооружений, а также завоевания в воений космоса между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки». «Только между этими двумя странами?» Поднял в удивлении брови Горин. «Вы сейчас хотите узнать судьбу России? Я прав, Виктор?» Я тоже в первую очередь задался этим вопросом и к моему глубокому сожалению узнал. К тому времени большая часть территории России превратилась в зараженную радиацией территорию последствия Третьей мировой войны. Само государство выстояло, но утратило свое мировое значение. Главные страны-противники, Пакистан и Индия, вовсе прекратили свое существование. От шеи ученый пришел к ногам, нещадно сдирая длинными когтями грязь с частью кожного покрова. Дальше у меня очень смутное представление о ходе истории. Было еще несколько войн, затрагивающие более 80% стран мира. Воевали даже те, кто не хотел воевать. Как итог, огромное количество городов лежит в руинах. Мне как-то показывали фотографии. Так вот, Земля – это могильник планетарного масштаба. Несмотря на это, лунные колонии процветают. Именно там сформировано новое правительство. Правительство объединенных наций. Именно ему подчиняются орбитальные земные колонии и колонии на Луне и Марсе. А кто не хочет подчиняться, идут в ПСР. Таких много, но сосредоточены повстанцы только на Красной планете, а здесь уже давно введено военное положение. «Патрули», — сказал Горенч слышно, вспомнив джет, от которого прятались его конвоиры Саманта и Тик. «Если бы не то, что на Марсе нет нормальных условий для жизни», — продолжил профессор то, наверное, здесь давно разрослась бы полномасштабная война, а так повстанцы скрываются в своих убежищах, которые роют под землей. Войска Пон периодически их находят, возникает мелкая стычка, в ходе которой не случается победителей, и все повторяется снова. Когда-нибудь это прекратится, но, думаю, пройдет еще не менее десятка лет. Одни люди будут преследовать других людей, убивать, унижать. Все это просто немыслимо и до сих пор не понимаю, как это возможно. Внезапно, прерывая профессора, погас свет. Горин поднял голову вверх и отметил, что и светодиоды идиоды камеры не светятся в темноте. А это означало, что за ними почему-то перестали вести слежение. Это настораживало. Со стороны двери раздался противный до зубовной боли скрежет. Яркий луч света ослепил экзогеолога, мешая увидеть, кто сейчас стоял в дверном проеме. А потом он почувствовал резкий удар в области груди, от которого его мышцы обмякли, и потом тело будто само собой рухнуло на холодный пол. Сознание он при этом не потерял. Слышал, как к нему идут люди. Слышал, как хрипло, тонко и совсем не по-человечески визжит хамов. Слышит, как стучит сердце, все реже и реже. И...